Родительские кланы драконов. В этой главе я дам несколько практических советов, как подобрать ключ к дружескому общению с родителями в зависимости от их клана драконов. Но сначала несколько общих советов. Давай представим по-настоящему теплые, близкие, дружеские отношения между родителями и подростками. Допустим, пару часов из обычного вечера выходного дня. Вы болтаете о чем-то и смеетесь о чем разговаривают близкие люди, которым интересно и комфортно друг с другом. О своих чувствах и переживаниях, об отношениях с кем-то, например, на работе или в классе. Вы делитесь новостями и сплетнями, свободно выражаете свое мнение и обсуждаете кого-то. Или вы говорите о какой-то новости, о том, что происходит в мире. Или делитесь впечатлениями о сериале, фильме или ролике. Вам не нужно подбирать слова, о чем то умалчивать, и не нужно отчитываться за какие-то успехи. Вы просто говорите, что хочется, и не боитесь, что ваши слова будут оценивать и осуждать. Вы можете спорить, но так, как спорят с другом, то есть выслушивая точку зрения другого. И при этом такой спор не заканчивается ссорой, а наоборот, вам интересно и приятно, что ваше мнение услышано. Еще вы можете просто что-то смотреть, что-то есть, что-то слушать или куда-то ходить, и это вам нравится, то есть вы не терпите и не ждете, когда наконец-то можно уйти и заняться своими делами и после такого вечера уже сложно представить, как можно кричать друг на друга, не хотеть слушать или угрожать чем-то. Такие отношения бывают нечасто, но иногда даже один разговор может очень сильно все изменить. Знаешь, чем дети отличаются от взрослых? Тем, что они все воспринимают как данность до какого-то момента. В подростковом возрасте уже приходит понимание, что какие-то ситуации, в которых ты находишься, это не норма, так не должно быть, может быть по-другому — Но, понимая это, подросток с трудом может представить, что он способен многое изменить, особенно в отношениях со взрослыми. И поэтому почти все подростки или страдают, или обижаются, или бунтуют. Для них почти невозможно попытаться взять на себя инициативу в сближении с родителями. Потому что очень сложно самому вдруг начать как-то по-новому разговаривать, о чем то спросить, пошутить, сказать что-то необычное, сделать комплимент или предложить поговорить о личном. И получается очень грустная история. Сначала родители общаются со своими маленькими детьми на уровне, доступном малышам. Это как если бы ты жил в доме с десятью комнатами, но мог разговаривать с кем-то только в одной из них. И это понятно. Ты и сам не стал бы обсуждать с трехлеткой свои проблемы или отношения с кем-то. Не стал бы спрашивать его мнение об экологии или политике. Не употреблял бы сложные выражения. Но потом, когда ребенок взрослеет... Родители очень медленно выходят из этой маленькой комнаты общения, потому что они привыкли находиться только в ней. Конечно, они понимают, что человек в 13 или 15 лет уже вполне способен думать и разговаривать о чем угодно, но они не очень понимают о чем. И ты можешь ускорить это понимание и вывести их за руку из маленькой комнаты в остальные, где вы можете уже начать привыкать к тому общению, которое у вас будет всю оставшуюся жизнь. Главная разница между общением с ребенком и взрослым человеком в том, что от взрослого ты уже можешь получить нормальную обратную связь. Взрослый может тебя слушать и задавать личные вопросы. Он может тебя поддержать не как пятилетка, погладив по руке или поцеловав щеку, а уже на глубоком уровне. Взрослый уже способен видеть твои слабости и сомнения и не ждать от тебя, что ты всегда будешь крутым и неуязвимым. В чем-то это похоже на разницу в поддержке, которую может дать тебе твой щенок или котенок или твой друг. От первого ты ничего не ждешь, кроме виляния хвостом или мурлыканья. От второго тебе нужны внимание, слова поддержки и реальная помощь. Поэтому чем раньше ты начнешь общаться с родителями как друг, тем быстрее они примут твои новые правила отношений. И потом, когда они увидят в тебе человека, который искренне интересуется их настроением и проблемами, может, посочувствовать и даже что-то посоветовать, они незаметно для себя начнут относиться к тебе как к равному и будут бояться испортить с тобой отношения. Очень сложно кричать, угрожать, манипулировать и диктовать условия тому, кто вчера полчаса выслушивал твой рассказ о неприятностях на работе или твои воспоминания о первой любви, понимаешь? Поэтому нужно сначала привести родителей или хотя бы одного из них в комнату дружбы — и приучить его к тому, что ты уже не глупый ребенок, а умный, глубокий и при этом родной человек, которому важно и интересно то, что происходит в жизни мамы или папы. Если ты начнешь менять ваши отношения, то не бойся, что это будет игрой в одни ворота. Да, родители часто тупят, это правда. Им сложно перестраиваться, менять стиль общения, переставать действовать так, как они привыкли. Но они не могут не поменяться, если меняешься ты. Просто дай им немного времени привыкнуть к тому, что ты — личность, во многом ничуть не глупее их. Все родители хотят чувствовать, что... Первое. Они что-то из себя представляют. Они чего-то добились, в чем то состоялись. Второе. Они хорошие родители в глазах окружающих и по мнению их детей. Третье. Они интересны и нужны своему подростку. Их мнение важно. Они в чем то являются примером. Четвертое. Подросток их любит, несмотря ни на что. Пятое. Они хорошо подготовили подростка к трудностям внешнего мира. Конечно, таких пунктов гораздо больше, и они могут быть разными у разных взрослых, но эта пятерка может помочь тебе создать хорошее отношение со своими родителями уже сейчас. И от тебя требуется регулярно давать родителям поддержку в каждом из этих пяти пунктов. Первое. Отмечай любые достижения своих родителей И говори об этом прямо и уважительно. Обобщай мелочи. Это звучит гораздо круче. Есть разница между «мама, спасибо, это очень вкусное лазанья» и «мама, ты великолепный шеф-повар, ты готовишь лучше всех». Второе. Если у кого-то из твоих друзей ужасные родители, расскажи об этом своим и добавь, что тебе с ними очень повезло. Сравнивай их с другими почаще, но только если это сравнение в их пользу. Заодно ты сможешь дать понять кое-что важное для тебя. Например, «Представляешь, мама Артема залезла в его телефон и тайком прочитала его переписки. Это так противно. Он теперь их ненавидит и будет все от них скрывать. Как хорошо, что ты не такая. Для меня это очень важно. Чем больше ты уважаешь мои границы, тем больше мне хочется тебе доверять». Услышав это, твоя мама, которая вчера делала то же самое, что и мама Артема, сделает выводы молча. И, возможно, в следующий раз она воздержится от того, чтобы залезать в твой телефон или рыться в твоих личных вещах. Третье. спрашивая о личном. Узнай все об их детстве, об их отношениях с родителями, об их приключениях и кринжовых ситуациях. В конце этой главы ты найдешь чек-лист, который поможет тебе сориентироваться в том, о чем спрашивать родителей. И когда они будут рассказывать что-то, особенно плохое, стыдное, болезненное, вырази сочувствие словами. Прямо скажи. «Бедняга, тебе, наверное, было очень грустно». Один такой разговор может полностью изменить даже самые сложные — и холодные отношения. Четвертое. Так и скажи, что любишь их, и говори это почаще. Это им очень нужно, даже если они производят впечатление людей, которым важны только оценки и порядок. Пятое. Делай как можно больше без напоминаний. Приучи их к тому, что ты можешь, например, прожить день без контроля, и при этом ничего плохого не произойдет. Этот пункт родители не могут понять в теории, им можно доказать это только практикой. «Внимательно относись к тому времени, когда ты один дома. Пусть они привыкнут к тому, что их присутствие и контроль не нужны, чтобы все шло по плану. Тогда они раньше начнут оставлять тебя одного надолго, смогут куда-то уехать на несколько дней, отпустить куда-то без присмотра. В идеале к годам к 15 они должны спокойно оставлять тебя дома на несколько дней и при этом возвращаясь обнаруживать реальный порядок. Если они отпускают тебя к друзьям, возвращайся точно в указанное время без напоминаний». В следующий раз они уже будут значительно спокойнее. Есть подростки, живущие самостоятельно уже в 16-17 лет, потому что они доказали своим родителям, что без контроля мир не рухнет. Конечно, если оставляют тебя на несколько часов, они обнаруживают, что ты не ел, не пил, не переодевался, не делал уроки, а все время играл или ушел куда-то, не предупредив, тебя будут контролировать еще долгие годы. Поэтому надо быть умнее и действовать самостоятельно, не пытаясь никого обмануть. Теперь давай посмотрим, как наши драконы вырастают и в кого они превращаются со временем. Если ты не знаешь, к какому клану относятся твои родители, можешь предложить им пройти тест или найди их по описанию. Выдели стратегии основного клана в поведении родителей и помни, что очень часто взрослые ведут себя одним образом в социуме, на работе и в соцсетях, и совсем другим дома с детьми и партнерами. Поэтому выбери тот клан, который проявляется у них именно в родительстве. Инлун очень хочет быть нужным. Обычно это самые тактичные родители, которые умеют соблюдать личные границы ребенка. Они стучат в дверь перед тем, как войти. Редко позволяют себе оскорбления и немотивированные запреты. Если кто-то из твоих родителей Инлун, тебе повезло. С этим человеком можно дружить и разговаривать откровенно, не боясь истерик и сопротивления. Но иногда Инлуны могут вести себя как жертвы. Нередко они совершенно забывают о своей собственной жизни, полностью растворяясь в роли родителя. Именно инлуны могут ощущать взросление ребенка как трагедию, потому что отдаление для них ужасно болезненно. Поэтому как можно чаще давай родителю инлуну возможность чувствовать себя вовлеченным в твою жизнь и, самое главное, нужным. Если ты вычеркнешь инлуна из своей личной жизни, ты лишишь его смысла родительства. Ему нужно слушать тебя и давать советы помогать в достижении твоих целей. Благодари его как можно чаще. Даже простая фраза «Спасибо, мне очень повезло с такой мамой» или «С таким папой» способна сделать Инлуна очень счастливым. В своем лучшем проявлении Инлуны — идеальные родители, с которыми очень комфортно и спокойно. Но в худшем проявлении — это те самые случаи, когда родители слишком сильно зависят от своих детей. Они стремятся помогать во всем и перестают видеть границы. Мама, которая в старости обижена на своих взрослых детей за то, что ей не разрешают делать уборку в их доме, воспитывать внуков 24 на 7 и постоянно советовать что и как делать — это худшее проявление Инлуна, который живет чужой жизнью и чувствует себя совершенно несчастным, если он не нужен своим близким. Родители Амару, наоборот, обычно поглощены своей собственной жизнью и часто не особо вникают в проблемы и переживания своих детей. Многие Амару стремятся быть авторитетами и могут очень сильно подавлять, диктуя свои условия. Они бывают категоричными и жестокими, несправедливыми и злыми, особенно если ребенок, по их мнению, выставляет их плохими родителями в глазах окружающих. В лучших своих проявлениях Амару добиваются больших успехов в своем деле. Они окружены друзьями и полезными знакомыми, и при этом любят и умеют отдыхать. Еще такие Амару могут жить очень необычной жизнью — например, много путешествовать, и при этом часто вовлекают в свои приключения и детей, что, конечно, может быть очень весело и интересно. Именно такие Амару во взрослой жизни становятся независимыми от мнения окружающих и очень свободными, и они понимающе относятся к проявлениям свободы у подростка и не заставляют его соблюдать все правила. Такие Амару могут быть чудесными родителями — хотя иногда их дети очень рано взрослеют и начинают даже чувствовать себя как бы опекунами мамы или папы, а это лишает их чувства безопасности. Амару в худших проявлениях — это та самая стрекоза из басни, которая «Лето красное» пропела. Они так и не научились прикладывать усилия к чему-либо, надеясь на то, что у них, таких неординарных и великолепных, все получится само собой. И очень часто Амару во взрослой жизни обнаруживают, что ничего не добились одни из них бросили вузы, потому что считали, что им это не нужно, и их ждет что-то большее, другие так и не научились какому-то делу, и если при этом они уже успели обзавестись семьей и детьми, то их настигает жесткий кризис, когда они понимают, что им нужно нести ответственность не только за себя. Их друзья и знакомые, которых они презирали в юности, давно уже сделали карьеру или развивают собственный бизнес, кто-то получает ученую степень, Амару, которые когда-то были самыми популярными в школе и звездами тусовок на первых курсах вузов, до сих пор не могут нормально себя обеспечить и стесняются отвечать на вопрос посторонних, кем ты работаешь. Амару из тех родителей, которые спохватываются время от времени и бегут воспитывать. Пока ребенок не доставляет проблем, они могут быть заняты собой, но если начинаются трудности, то они устраивают приступы нотации и попыток контролировать. Затем они успокаиваются и снова возвращаются к своим собственным переживаниям. Их можно хвалить и говорить им о том, что они являются примером, это их подкупает. А еще им можно рассказывать о своих чувствах и желаниях и объяснять, что тебе нужно и какую именно помощь ты ждешь от родителей. Поскольку Амару очень трудно воспринимают проявление слабости, то тебе нужно разговаривать с ними с позиции силы. Не ной, не молчи, не выражай растерянность, не клянчи, не уходи в состояние беспомощности и страха. Самару нужно проявлять характер, только тогда они начнут с тобой считаться. Не бойся ответить им резко на их хамство, запрещаем им повышать на себя голос или поднимать руку. Они реагируют только на силу, а слабость их раздражает. Некоторым Амару становятся гораздо спокойнее, если они увидят от тебя ответку. Внимание, это работает только с Амару. Поскольку Амару индивидуалисты, то они могут прислушаться к мнению и стремлениям подростка потому что верят, что очень важно делать то, что хочешь, а не то, что тебе навязывают другие. Родители Нага могут быть достигаторами не только в своей жизни, но и в ожиданиях от ребенка. Им важны оценки, медали, баллы, и они могут быть очень категоричными и строгими в вопросах воспитания. Обычно Нага во взрослом возрасте добиваются многого, но часто они не удовлетворены этим. В лучших проявлениях Нага делают очень успешную карьеру — Если им везет с партнером или руководством, то они немного успокаиваются и начинают учиться получать удовольствие от жизни. Но в худших проявлениях наго не умеют отдыхать и расслабляться. И что хуже, не разрешают это и своим детям. Поскольку наго в детстве много учились и действительно усердно занимались, они не понимают, как можно жить по-другому. Они подходят к воспитанию детей как к деловому проекту. У них все расписано и разложено по полочкам и они не выносят, если ребенок не соблюдает их правила. «Есть такое слово «надо»» — это девиз родителей Нага, хотя его повторяют родители из других кланов. Иногда возникает чувство, что Нага наложили какой-то внутренний запрет на радость, легкость, и спонтанность как в собственной жизни, так и для своих близких. Если у тебя кто-то из родителей Нага, то чаще говори с ним о его мечтах и желаниях, обращайся к его внутреннему ребенку который спрятан где-то под слоем представления о том, как надо жить правильно. С бесполезно спорить, отрицая правила или сопротивляясь им. Во-первых, надо признать его авторитет и сказать, что именно поэтому ты хочешь с ним посоветоваться, выслушать все его доводы. Затем тебе нужно подумать, возможно, написать список своих аргументов. И если тебе удастся именно логически убедить Нага в том, что твои аргументы имеют право на существование, то он их примет или будет готов обсудить. Не уходи с Наго в эмоции и манипуляции. С ними можно договориться, но только в формате логических доводов. Это непросто, понимаю. Но результат будет хорошим. Конечно, Нага тоже нужно хвалить. Все родители, вне зависимости от кланов, нуждаются в том, чтобы их дети ими восхищались и признавали их заслуги. Но если родители Инлуны хотят чувствовать себя нужными, родители Амару — гениальными и вдохновляющими — родители Нага хотят, чтобы дети видели в них настоящий авторитет для себя. Поэтому лучшей похвалой для них будут слова «Я хочу быть таким, как ты». Эта фраза способна сделать настоящее чудо в отношениях с родителями Нага. И тоже могут развиться в лучшую или в худшую сторону. В лучших своих проявлениях это мягкие и обаятельные люди. Они занимаются тем, что считают своим призванием, и погружены в это полностью. Воспитание детей для многих имуги тоже своего рода призвание. Если ты видишь маму, которая прочитала сотни книг о воспитании и с двух лет водит своего ребенка на все новомодные курсы и развивашки, это мама имуги. Главное в общении с имуги понять, в чем они видят свой путь. Это может быть какое-то дело, профессия, работа. Может быть, творчество или увлечение какими-то практиками и учениями. А может быть, семья. Если имуги удалось взять на себя ответственность за свою жизнь — То они могут быть прекрасными родителями. Но худшие проявления муги очень часто все-таки побеждают. И тогда взрослые муги так и не становятся по-настоящему взрослым. Такие муги все время очаровываются и разочаровываются в разных увлечениях и людях. Они могут надеяться на удачу и полагаться на магическое мышление, ожидая, что в их жизни появится человек или призвание, которые дадут им смысл, ощущение надежности и защищенности. Мамы и муги часто бывают очень зависимы от своих партнеров и не имеют права голоса в семье. И от этого нередко страдают их дети, потому что обычно такие мамы выбирают себе в партнеры абьюзеров. И Муги — ведомые. Им все время нужен кто-то, на кого они перекладывают ответственность. И в худших своих проявлениях они становятся слабыми и зависимыми людьми, которые не умеют и не хотят чего-то добиваться сами, ужасно боятся одиночества и при этом полны иллюзий. Если кто-то из твоих родителей и Муги — то для установления контакта и хороших отношений тебе нужно подробно узнать, в чем твой имуги видит свое предназначение, а затем постараться стать его союзником в этом увлечении. Не стоит критиковать то, что имуги считает истиной в последней инстанции, даже если это кажется тебе глупостью. Лучше попробуй искренне принять это увлечение и почаще спрашивай у имуги о том, что его интересует больше всего. Вот обещанный чек-лист — Насколько хорошо ты знаешь своих родителей? Первое. Ты знаешь, с какими мечтами твои родители уже попрощались, но им очень грустно это признавать. Второе. Знаешь, чем бы они занимались, если бы им не надо было зарабатывать деньги? Третье. Знаешь, что всегда поднимает им настроение? Четвертое. Знаешь, за что они по-настоящему себя уважают? Пятое. Знаешь, на какие темы им ужасно сложно говорить и почему? Шестое. Знаешь, от чего они могут расплакаться? Седьмое. Знаешь, в какой области они мечтали бы быть всемирно известными? Восьмое. Знаешь, как выглядит их идеальный день? День мечта. Девятое. Какой день был самым счастливым и самым ужасным в их жизни? Десятое. Знаешь, за что они обижаются на своих родителей и какие проблемы с ними они до сих пор не решили? Одиннадцатое. Знаешь, что для них настоящая дружба и настоящая любовь? 12. Знаешь, какую бы способность или талант они мечтали бы развить у себя максимально полно. 13. Знаешь, чего они не добились и что им в этом помешало. 14. Знаешь, какие люди заставляют их чувствовать себя неуверенно и комплексовать. 15. Знаешь, что бы они изменили в твоем воспитании, если бы могли вернуться назад. 16. Знаешь, о чем им стыдно вспоминать. 17. Что приводит их в полное отчаяние? 18. -е. Знаешь, какие слова они хотели бы слышать, когда им плохо, как их поддержать, заставить улыбнуться? 19. -е. Знаешь, с кем бы из всех когда-либо живущих людей они хотели бы пообщаться и о чем бы они разговаривали? 20. -е. Знаешь, какое их любимое блюдо? 21. -е. Знаешь, какой для них идеальный отпуск, Новый год, день рождения? 22. -е. Знаешь, какие приметы они верят? 23. -е. Знаешь их любимые стихи и знаковые песни сейчас и в юности. 24. -е. Знаешь, что в других людях их бесит больше всего. 25. -е. Знаешь, какие недостатки они видят в зеркале. 26. -е. Знаешь, что или кто их серьезно разочаровал в жизни. 27. -е. Знаешь, какие свои стороны они считают крутыми и слабыми. 28. -е. Знаешь, что для них идеально помириться после ссоры. 29. -е. Знаешь, какие слова для них самые обидные и почему? 30. Знаешь об их влюблённостях в школе и каким был этот опыт для них? 31. Знаешь об их экспериментах с запрещенными веществами и алкоголем? 32. Знаешь их фобии и их способы с ними справиться? 33. Знаешь их отношение к тому, что будет после смерти? 34. Что они никогда не могут простить партнёру и другу? 35. Что для них значит уют и порядок, и насколько они довольны своим домом с этой точки зрения? Тридцать шестое. Знаешь, что их пугает больше всего, когда они думают о тебе? Тридцать Знаешь, что для них значит понятие «успешный человек» и насколько они ему соответствуют? Тридцать Какие мыслители им ближе всего по духу? Тридцать Что они считают большой несправедливостью в своей жизни? Сороковое. Знаешь, что конкретно они ждут от тебя в ближайший год, 5 и 10? 41. Знаешь и видел пять их любимых фильмов? 42. Знаешь, что они презирают в людях больше всего? 43. Знаешь их отношение к гендерным проблемам, феминизму и мачизму? 44. Знаешь, кому и за что они по-настоящему благодарны? 45. Что они считают своими недостатками в качестве родителей? 46. Знаешь, как они хотят провести идеальную старость? 47 Знаешь, какие кошмары им снятся или снились в детстве? 48. Знаешь, кого из своих друзей они ценят больше всего, а кого еле терпят и почему? 49. Знаешь, как бы они провели сто дополнительных лет своей жизни, если бы им дали такую возможность? 50. Знаешь, о чем им сложнее всего разговаривать с тобой? Начинай продвигаться по этому чек-листу по одному вопросу. Каждый из них может превратиться в очень интересный и доверительный разговор, и твоя задача — спрашивать, слушать и поддерживать, не оценивая и не перебивая. Говори с ними так, как ты бы хотел, чтобы они и твои друзья разговаривали с тобой, и ты увидишь, как быстро начнут меняться ваши отношения.